Глава 11. Спать я так и не лег. Посидел по прибытии домой пять минут на диване в гостиной, похлопал себя по щекам и приготовился к еще одному дню, а может и ночи без сна. Первым делом приготовить что-нибудь простенькое. Думаю, традиционный японский завтрак подойдет, а то у меня от пирожных и сока тошнить скоро начнет. Отварной рис, суп мисо, тамагояки. Это такой свернутый в трубочку омлет, жареная рыба и цукимоно, они же маринады. Час работы от силы. Поев наконец-то что-то нормальное, хотя риск, как всегда, не доел, все время делаю чуть больше, чем могу осилить, я включил новостной канал и задумался о своих дальнейших планах. Для начала нужно посетить Тару в больнице, проверить, как он там, заодно подкинуть какой-нибудь работы, чтобы не расслаблялся. У меня даже есть, что именно подкинуть. Хотя тогда первое, что надо сделать это сгонять в головной офис. Вся собранная мной информация лежит там. Фантик, прошаренный тип, машину брал на три дня, так что ездить мне пока есть на чем. Но вообще-то заняться этим тоже не мешало бы, если время будет. Хорошо бы еще навести справки о Яма-Сити, как он там сейчас. Ибо с ним у меня считай, что война началась. А вот на часовую надо собирать полное досье. Война не война, а бодаться мы с ним будем точно. В связи со всем этим хорошо бы поискать людей в службу безопасности. Да и вообще преобразовать ее нафиг, а то сейчас это скорее обычная охрана. Что еще? Хмм, после покупки Yamashita Корп у меня появляется вариант с еще одним проектом, его тоже не забыть захватить или не стоит? Как бы Тару не зашился со всеми этими делами. все же проекты довольно масштабные. Ладно, скину ему пусть посмотрит, а там думать будем. Я глянул на часы. Так, на всякий случай уточнить. все же чувство времени у меня довольно развито. Конкретно сейчас соседи уже должны были встать. А значит, можно сходить проконсультироваться насчёт выигранных родовых земель. Продавать я их не намерен, но может, они что посоветуют, чтобы до меня никто с этим не докапывался. Вряд ли, конечно, но мало ли. Что-то совсем у меня с планированием своих дел затык, то одно, то другое но Кояму прежде всего. Раз уж я все равно здесь и время подходящее, на экране, закончив рассказывать о скором приезде специального представителя Германской империи в Токио, начали просвещать нас о выходе нового бестселлера известного автора фантастических романов из Измесимы, что в провинции Идзу. Надо бы купить, мне его книги нравятся. А ведь род Чэсу с книжным бизнесом связан. Большего Анна, к сожалению, не знает. Зато знаю я без особых имен, но кое-что. И если я прав, то Чисо является одним из двух поставщиков книг в магазины Токио. Один из двух распространителей. Хо-хо, как любит говорить старик Кента. Это я удачно вспомнил. Почему? Да потому что его прямым конкурентом является Наката Акеми, владелец оптово-розничного предприятия Хоннусека, ну или Мир книг, если по-русски. Не слабые деньги делает, но часовое, если это он. все же тут лидер. Тогда я вполне могу ему подгадить, если влезу в этот бизнес с помощью Акеми или поддержу ее деньгами и иными возможностями. Звонок в дверь был неожиданным. Шина что ли? Или Мизуки? Однако, открыв дверь, я обнаружил Акено. Привет, бродяга. Ну и как тебе игры высокородных? Здравствуйте, Акено-сан, проходите. А насчет игр дорого. Не вижу смысла. Вы там бывали хоть раз? Окену кивнул. Принц произнес речь перед игрой, типа деньги ерунда, главная игра. Вот я и не вижу смысла, зачем такие суммы, если деньги все равно не главное. Хе. А ты попробуй сыграть в покер вовсе без денег. Сразу скучно станет. А для тех, кто приходит к принцу, меньшие суммы все равно что бесплатно для тебя. Чай, кофе, пирожные не предлагаю. Вы наверняка только недавно завтракали. Давай кофе. Чай у тебя отстойный получается, если честно. Наконец-то хоть кто-то признался. Хе -хе -хе. Заварив кофе и притащив его в гостиную, уселся напротив гостя. Хорошо, что зашли, Акено-сан. Я вот тоже хотел заглянуть к вам. Проконсультироваться или поведать что-нибудь. Первое. Ну тогда давай сначала ты спрашивай, а уж потом о моем деле поговорим. Глотнув кофе, я задумался, с чего бы начать. Часое. Часое Ясу, Что вы знаете о нем, да и вообще, о его роде? Часое, Часое. Это те, что с книгами связаны. Да. Ничего. Дон да издевается. Но не смотри ты на меня так возмущенно. Я и правда ничего не знаю. Род Часое, клан Памью занимаются книжным бизнесом. Вот, собственно, и все. — Памью. Что то часто я с ними сталкиваюсь? Часуя, уже третий представитель этого клана, знакомый мне. Ну да, третий. Вы слышали о том, что я выиграл родовые земли? Интересно, что он ответит. Все же домой я вернулся не так давно, и времени все узнать у них не было, если только они заранее об этом не побеспокоились. — "Да", хмыкнул в ответ мужчина, "успели поделиться". Да, и не поймешь, то ли это какой-то прытки подхалим, то ли они руку на пульсе держали. Ну да ладно. И вы не полюбопытствовали, кто такой этот Часуя? Я ведь правильно понял, вы знали, кто именно проиграл мне земли. В ответ на мои слова Окену даже растерялся. Вот как-то так развел он руками. Хватило того, что это не представитель сильного клана или рода. Смысл в его словах, конечно, есть, но все равно как-то непрофессионально. Забавно на лицо самомнение хозяев сильного клана по отношению к слабому, ну или сильнейшего к среднему, сказать, не сказать. К семье Кояма я отношусь положительно, но вот на клан Кояма мне наплевать. С другой стороны, понты наши все. недооценка, кого бы то ни было, Ничего хорошего не несет. Э, -э ну да. Но а, да ладно. Всегда поражался, как мужчины Куяма легко относятся к моим словам. В том плане, что патриархальное строение этого мира прямо-таки кричит о том, что мне сейчас должны были дать укорот. Я слишком молод, чтобы получать взрослого мужчину. Кстати, сейчас отличный момент, пока он сбит с толку и пока мы одни в моем доме, скажите, Акено-сан, начал я, потирая ладонью правый глаз, всё-таки ночка была та еще. Мои родители были последними представителями своего рода или частью другого. Вопрос немного странный, если учесть, что герба родителей лишил кента. Если бы они были частью рода, то он бы не имел на это права. Только глава рода может провернуть нечто подобное. Но вот если он этот герб и дал, тогда да. Но в этом случае вопрос, какого черта бывшие простолюдины были соседями аж главы клана? Да, и за что им вообще дали герб? Вопрос, в принципе, провокационный. И получив на него ответ, я узнаю гораздо больше, чем спросил. Или у меня будет законное право задать другой вопрос. Сначала Окену был сбит с толку таким поворотом беседы. Потом он задумчиво хлебал кофе. Если он сейчас начнет вилять с ответом, это тоже будет своего рода ответ. Даже время на обдумывание вопроса это тоже кое-что. Немного неправильный вопрос, сын. Но я понял, что ты хочешь узнать, начал Акенов, смотря в никуда и постукивая пальцем по чашке. Не люблю я вспоминать эту историю. Я буду рассказывать, как есть, без видения ее со своей стороны. Просто как все было. И задумчиво глотнув кофе, продолжил: ну, пожалуй, стоит начать с того, что мы с твоим отцом были друзьями. Это чтобы тебе было понятнее. Началось все с того, что твой отец влюбился в простолюдинку в принципе, ерунда, что тут такого? Вот только он еще и женился на ней, не спросив своего отца, твоего деда. Ну и это, его старик мог бы спустить на тормозах. Все же он любил своего сына, да и был тот младшим из трех, хотя скандалы все равно время от времени случались. И вроде все устаканилось. Да вот беда, оказалось, что твоя мать не способна управлять бахиром. А это для аристократии Тут, пожалуй, надо сделать отступление. Не стоит, акено Я знаю, что такое камонтоку и сопутствующие ему условия. О, как. Хм. Тогда ладно. В общем, она не могла управлять Бахиром. О, что там началось? Как потом мне сказал Рафу, его заставляли бросить твою мать. Но он уперся. Даже переселился сюда, в этот дом подальше от семьи. Вот тут-то твой отец и совершил свою главную ошибку. Как только он обустроился на новом месте, даже не дав твоему деду толком остыть, заявил, что Сакура Эцу его единственная любовь, и жениться ни на ком больше он не намерен. неудивительно, что старик психанул. Твой отец практически сразу после своего заявления был отлучён от семьи и изгнан из рода. само собой, я его не оставил. Через своего старика пробил ему герб, а так как из клана его не изгоняли, он стал основателем своего рода внутри клана. Через некоторое время выяснилось, что твоя мать все же может управлять бахиром, что наверняка стало для твоего деда ударом, Я не скажу, насколько сильным, но он явно не ожидал такой подставы от жизни. При трех взрослых сыновьях первый внук родился у того, которого он изгнал. Да еще и ни за что, как выяснилось. И потом были счастливые семья, интересные поездки по миру, радость и любовь. Во время поездок они оставляли тебя дома, Точнее, в нашем доме, поэтому росты у нас на руках. Ну вот это, это ты должен уже помнить. Лично я, как и Кагами, были не против. Повторю в первый раз, Син, ты для нас не просто сосед. А вот все, что произошло потом, я я не знаю, как такое получилось. Зачем им было это нужно? Попытка кражи переросла в ограбление, нападение на члена клана. Их спасло только то, что они не смогли совладать с этим человеком. И то, что я вступился за них последний раз. дальше ты и сам все знаешь. Герб отобрали из клана, изгнали, подзаткнули. Забавно. Получается, я сын дважды изгнанных. Это даже как-то интересно. Не очень, то и забавно. Ваша проблема в том, что вы, похоже, еще не смирились со всем этим. А вот я уже давно. Меня больше беспокоит то, как отнесутся к этому в обществе. Сын дважды изгнанных. Это, конечно, звучит, вот только для каждого по-своему. Не беспокойся на этот счет. Вот если бы мы тебя из квартала вытурили, тогда да, а так забей. Прикрыли меня своим именем, оправдали, так сказать. Я им, конечно, благодарен, только вот должником себя не считаю. Так и они меня, слава богу. Что хоть за фамилия у моего деда, у отца моего отца Бунья. Бунья, дай Знаешь, у тебя сейчас выражение лица из разряда, как бы это использовать, улыбнулся мужчина. А я даже как-то смутился. Ну а почему бы и нет? Мы с ним, я же не во вред, пробормотал я. Ох, и опасный же ты псин, засмеялся Окено. Ох, и опасный, везде выгоду ищешь. Так уж и везде. Ну да, везде и что? Тут главное, как я ее добиваюсь. Вот к вам я просто подойду и спрошу, а там на нет и суда нет, как и обид. А ведь кого-то можно и обанкротить, или там да ладно тебе, понял я все, Понял, улыбаясь, помахал руками отец Шины. вы лучше скажите, как отреагирует общество на мой выигрыш в покере? Выдохнул мастер. Хороший вопрос. Если бы мы не были знакомы, то что-то ты мог бы уже попрощаться. А так воздействовать на тебя финансово бессмысленно. Я в том смысле, что незаметно пытаться оставить тебя без копья, чтобы ты продал земли, дурость полная. Тратить ресурсы, чтобы кто-то успел раньше, шантажировать этим тоже не вариант. Тут вообще много чего сделать можно. Я все это понимал даже больше, но пусть выговорится, если ему это так нужно. Мне нетрудно послушать. Син, ты хоть из уважения не делай такую кислую морду. Так вот, в финансовом плане до тебя докопаться можно, но опасно. Так что остается силовой вариант, после которого тебя в живых не оставят. Сам понимаешь, свидетель и все такое. И учитывая это, две трети родов и кланов можно убрать. А все потому, что тебя прикрывает наше имя. Почему так объяснять не надо? Ну, нет, тут все понятно. У меня другой вопрос. А вот эти две трети от безысходности наши дотемору не наедут, чтобы потом огрести проблем от не неполучившей выгоды трети? Ну только если будут уверены на сто процентов, что у них все получится. Ясненько. Меня больше волнует, что эти две трети могут выйти на ласточку. Ну, на сам клуб плевать, но не дай бог, они там кого-нибудь в заложники возьмут. Маловероятно, конечно, но вдруг. Хотя все же нет, уж больно там все неопределенно для посторонних. Хотя полит на качку, по телефону провести стоит. Ну а раз ясненько, продолжим. Охотиться на тебя будут сильнейшие роды и кланы. И тебе этого, как ни крути, не пережить. Так что единственным для тебя способом решить данное дело будет избавиться от этих земель. Да, как же, уже бегу. А вот тут появляются варианты. У тебя, по моему мнению, их всего три: продать, подарить и сдать в аренду. Аренду, Интересненько. Ну, продать мы сразу исключаем. И потому что ты на это не пойдешь, насколько я тебя знаю, и потому что после продажи по законам империи и не только наши родовые земли сто лет не подлежат повторной продаже, зато ты можешь подарить. Но тут надо очень сильно доверять второй стороне. У тебя много таких знакомых? Э, -э, -э только вы. Вот. Но тут вступает твое гипертрофированное чувство долга. Ты почему-то не можешь понять, что для нас это ничего не стоит, а значит и для тебя дело не в том, чего это стоит для вас, а в том, чего это стоит для меня. Чем больше А, махнул я рукой. Давайте дальше, Акино-сан, что там с арендой? Хотя подождите. Я аж замер в предвкушении, если получится, все проблемы решатся. Можно ведь подарить вам земли, после чего вы мне их продаете, И после этого охотиться на меня будет бессмысленно. И долг к вам не очень велик, меньше, чем если бы вы эти земли хранили, но такое я бы во всяком случае пошел. Зато мы и не пошли продавать земли для аристократа Мавитон. Никто из нас никогда бы на это не согласился и никто бы подобное не понял. Жаль, очень жаль. А если бы согласился, значит его заставили. Значит, привет имперские дознаватели. Как итог, земли уходят императору. И ничего никому не докажешь. Еще ты можешь войти к кому-нибудь в рот. Я бы с удовольствием пригласил тебя к нам, но на фоне нашего разговора это будет выглядеть не очень. Хотя, если что, мы тебе всегда рады. Я ценю ваше предложение, Акену-сан. Как не вовремя то вот ведь озадачил. Мне очень лестно, и я обязательно подумаю над ним, но попозже. А сейчас расскажите лучше об Аренде, что там с ней? После моего вопроса Окену поставил допитую чашку на столик и, положив ногу на ногу, развалился в кресло. Тут тоже все не совсем просто для тебя. Договор об аренде нельзя разорвать, и заключается он минимум на 50 лет. После этого еще 50 лет нельзя ни продать, ни вновь сдать в аренду. То есть для тебя эти земли так и так потеряны. Но в этом случае они через пятьдесят лет вновь возвращаются тебе или твоим наследникам. А если я сумею продержаться два года и достану герб? И что? Эх, смотри, если тебя изловят сейчас, то будут выбивать из тебя продажу земель. Могли бы потребовать подарить, но тут нужны свидетели, могущественные свидетели. В твоем случае им официально стал принц Оама. А так сделка совершена и нежелательных свидетелей нет, взятки гладки. Будь ты аристократом, продажа земель это фактически приглашение императору поучаствовать в сделке. И хоть законом такое не обговорено, никто ничего не скажет. В то же время подарок это внутреннее дело родов, и императору придаться не к чему. Тут традиция не на его стороне. А продажа, значит, не внутреннее, усмехнулся я. Традиции, пожал в ответ плечами Акену. Похоже, и правда, придется задуматься об аренде или попросить их принять земли на хранение в качестве подарка. И кому посоветуете в аренду сдавать? У тебя не так много вариантов, если, конечно, я не знаю о еще парочке родов в твоих друзьях. И на мгновение задумавшись, чуть поморщился. Я размышлял над этим, и получается, если насчет клана Кояма, у тебя пунктик, вы не совсем правы, Кену-сан. Просто я не хочу обращаться к вам слишком часто. Ведь тогда получается, что я от вас в какой-то степени завишу, а я ни от кого зависеть не собираюсь. Ну да, ну да. В общем, попробую обратиться к главе Охаяси. С какой радостью ему мне помогать. В смысле, что я могу ему предложить? Ничего. Я, конечно, не знаю, что у тебя в закромах, но вряд ли ему может от тебя что-то потребоваться. Но шанс у тебя есть. Разрешил же он своей дочери тебя сопровождать. А она разве ну да глупый вопрос. Тогда мне проще к вам обратиться. Вам я хоть доверяю. Да и я так думаю, а доверие грамотно составленный договор не оставит ему и шанса. К тому же род Охаяси славёт, как бы это сказать, они придерживаются духа договора и стараются не играть словами. Без честности аристократу никуда, но честность, она, знаешь ли, разная бывает. Если ты все же сможешь с ними договориться, сильно сомневаюсь, что они станут тебя обманывать. Даже так, менять шило на мыло как-то неохота, уж лучше кое-яма. Спасибо за объяснение, Акенов-сан. Надо будет обдумать все это, но потом, сейчас у меня башка не очень варит. На что Окену покивал головой. А теперь вы упомянули о каком-то деле? Ну да, дело. Оно, кстати, тоже связано с Ухаяси. Интересно Интересно-то как, прям теряюсь в догадках, произнес я, поудобнее устроившись на диване и приготовившись слушать. Видишь ли, Син, кланы Ухаяси и Кояма уже около сотни лет в довольно прохладных отношениях. Из-за чего все началось, сейчас уже трудно сказать, даже точное время, когда все началось, забыто. Но то, что еще мой дед цапался с Ухаяси это факт. Между нами нет вражды, и уж тем более войны, отношения именно прохладные. Вот если бы наши интересы пересекались, тогда да, уже давно бы воевали, а так пакостями друг к другу, не переходя определенной черты. Правда, последние лет 10-12 это как-то затихло. Но я еще помню, как мы перекупили у них одну фирмочку, после чего продали ее их конкурентам. Да, были времена, и неприятные тоже. Столкнулся я раз с Даем, это нынешний глава, и его кузенами на одном приеме, если бы не твой отец, накинулся бы на них прямо там, и вышел бы конфуз, да. Так вот, сегодня в утренней почте обнаружилось приглашение нашей семьи на день рождения их младшей дочери. Вон оно как. Я быстро прогонял в уме ситуацию предложения примирении. Но если вы заявитесь туда всем скопом, это вызовет подозрения, даже если все пройдет нормально. Слишком долго конфликт. Но и не пойти мы не можем, если, конечно, хотим переломить ситуацию в лучшую сторону. Глава клана для них слишком жирна, а наследник слишком опасна. Если это все же еще одна попытка напакостить, мне там лучше не появляться. А не через Щурли? Так и до войны недалеко. Ну уж Настолько гадить они не будут, но выставить меня в нехорошем свете запросто. А Кагами-сан, насколько я знаю, она довольно известна. Тут они и сами могут плохишами себя показать. Ну, Во-первых, она неурожденная уроджённая кояма, а во-вторых, отправить туда ее будет с нашей стороны чрезмерной трусостью. Это слишком громко сказано, пробормотал Акено, но в общем-то да. Как все сложно. Значит, шина? да еще и в одиночку. Вряд ли туда стоит отпускать обоих детей. Да, шина и в одиночку. Будь у нас приглашение на весь рот, а так, значит, мне необходимо присмотреть за ней и прикрыть, если что. Да, я против этого. Но старик сказал: "Пора прекращать".